Четвертое. Строение и функции головного мозга. Человек издавна стремился проникнуть в тайну головного мозга, понять его роль и значение в жизни человека. Мозг – это сложнейший орган, способный воспринимать и обрабатывать огромный объем информации. Располагается мозг в полости черепа и имеет сложную форму. Масса мозга взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 граммов, составляя в среднем 1300-1400 граммов. Головной мозг принято делить на три отдела – задний, средний и передний. Задний мозг состоит из продолговатого мозга, моста и мозжечка. Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга. Поэтому в их строении и функциях много общего. Продолговатый мозг выполняет ряд жизненно важных функций. В нем находятся нервные центры, регулирующие дыхание, пищеварение, деятельность сердечно-сосудистой системы, ряда защитных рефлексов: кашля, чихания, слёзоотделения. От продолговатого мозга отходят нервы, управляющие деятельностью языка, глотки, гортани, щитовидной железы, внутренних органов. Здесь же находятся центры, регулирующие положение тела в пространстве. Мост является продолжением продолговатого мозга. Через него проходят нервные пути, связывающие передний и средний мозг с продолговатым и спинным. От моста отходят лицевые и слуховые нервы. По слуховым нервам В мозг передаются сигналы не только от слуховых рецепторов, но и от органов равновесия. Мозжечок расположен в затылочной части головного мозга и состоит из парных полушарий и соединяющей их непарной части. Поверхность мозжечка имеет многочисленные борозды и извилины. Мозжечок принимает участие координации движений, делает их точными, целенаправленными. При повреждении этого отдела мозга движения человека нарушены. Ему трудно удержать равновесие, его походка напоминает походку потерявшего ориентацию человека. Интересно знать, чтобы кончиком указательного пальца коснуться носа, надо привести в движение 33 мышцы. Порядок их сокращения определяется мозжечком. Средний мозг участвует в рефлекторной регуляции различного рода движений, возникающих под влиянием зрительных и слуховых импульсов. Например, он обеспечивает изменение величины зрачка, кривизны хрусталика в зависимости от яркости света или поворот головы, глаз, в сторону источника света. Передний мозг состоит из двух отделов – промежуточного мозга и больших полушарий. В состав промежуточного мозга входит множество центров. В которых частично обрабатываются нервные импульсы, направляющиеся в большие полушария. Центры промежуточного мозга управляют функциями внутренних органов, регулируют температуру тела, отвечают за чувство жажды, голода и насыщения. Большие полушария переднего мозга являются самым крупным образованием головного мозга. Они возвышаются над всеми его отделами. Между собой полушария соединены пучками нервных волокон мозолистым телом. Каждое полушарие образовано серым и белым веществом. Серое вещество составляет тонкий 3-4 мм поверхностный слой кору полушарий, которая образует множество складок, борозд и извилин. Складчатое строение увеличивает поверхность коры и ее объем. Под корой находится белое вещество. Оно образует проводящие пути головного мозга, которые связывают между собой. Все участки коры и кору с другими отделами центральной нервной системы. кора больших полушарий отвечает за восприятие всей поступающей в мозг информации: зрительной, слуховой, осязательной, вкусовой. за управлением всеми сложными мышечными движениями. Именно с функциями коры Связана мыслительная и речевая деятельность и память. Крупные борозды делят полушария на четыре доли – лобную, теменную, затылочную и височную. В затылочной доле находится зрительная зона, в височной – слуховая и обонятельная теменная доля, чувствительный центр, принимающий информацию, поступающую от кожи, костей, суставов, мышц. В каждое полушарие эти сигналы поступают с противоположной стороны тела. Двигательные области коры мозга руководят работой мышц, также противоположных сторон тела. Лобные доли мозга ответственны за составление программ поведения и управления трудовой деятельностью. У человека существует специализация полушарий. Многие высшие функции мозга выполняются одним из них. У правшей в левом полушарии находится слуховой и двигательный центр речи. Они обеспечивают восприятие устной и формулирование устной и письменной речи. Кроме того, левое полушарие ответственно за осуществление математических операций и процесса мышления. Правое полушарие ответственно за музыкальное и художественное творчество. Участвует в процессах образного мышления.